Глава 2. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен. 20 лет в гвардии, все писарем. Надо же как таращиться. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет. Так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница. Больше мы с тобой не увидимся». Вообще-то как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались, и господа офицеры, и служба полезная, значительная. Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице, без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. белели стены длинных, одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры из новичков в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали два грузовика с воспитуемыми, должно быть делать прививки. «Так его, в шею его, не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар». «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибобу. «Гал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гал?» — моя фамилия. «Жалко», — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было Гал, как раз поместилась бы в строчку». «Пиши-пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется. Пуговицы зеленью заросли. Тоже мне капрал. Две медали у тебя. Стрелять толком не научился. Это все знают». Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистер тот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнял зад, а не перестал. Старый хрен. Капрал называется. «Ага», — произнес господин Ротмистер с отвращением, сдирая противополевую маску. «Рядовой Гал, знаю, знаю, покидаете нас. Жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин Ротмистер», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина Ротмистра Тоота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин Ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин Ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало с на обед родимое капральство — Гай грустно проводил его глазами. «Придут сейчас в контину, Капрал Серембеш скомандует снять береты На благодарственное слово, Рявкнут ребята в тридцать глоток Благодарственное слово, А над кастрюлями уже пар поднимается И блестят миски, И старина дога уже готов отмочить Известное свое коронное Насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать!» И служить здесь опасно, и климат нездоровый, паёк очень уж однообразный, одни консервы, но всё равно. Здесь во всяком случае точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор с юга и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил он, за посёлком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны столица Туда какого всякого не пошлют, и раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дворца отцов все гвардейские плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из отцов непременно наблюдает. То есть не то, что непременно, но нет, нет, да и посмотрит. Гая бросил в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся, да и брякнулся носом командиру под ноги, загремел автоматом по брусчатке, разине и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдко огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там Рада, сестренка, сестрица, мамочка, дядька смешной со своими древними костями, с черепами своими допотопными, «Ох и соскучился же я по вам, милые вы мои!» Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжий Хайло Зев, из особо опасных. Старшина 134-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенный чучело, и чучело жутковатое, Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный, голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый, как бык, одни трусы на нем какие-то короткие, из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. шляне рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зеву втолковывал. Зев же только отдувался и вид собой являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, медведями воспитаны?» «Бывали такие случаи. И, похоже, он мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок. Зев и не знает, и тычет ему автоматом под ребро — По всему, видно, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать, выражение как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — «разрешите обратиться. Там старшина 134-го кого-то привел. Не взгляните ли?» Господин Ротмистер подошел к окну, посмотрел, брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой, пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали, и Зев со своим диковиным спутником бочком взошел в канцелярию. Следом, тесняя их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены – Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина Ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел «Докладывает старшина 134-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам сумасшедший господин Ротмистр. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голой». Пока Зев докладывал, Задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин Ротмистер, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» – спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Мах-Сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «Максим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из вашего брата», — сказал Зефу господин ротмистр зев помотал головой, выбросив из бородища облака пыли. «Никак нет», — сказал он. «Максим» — это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш».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 «И совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек...» «Тут Зев затруднение подвигал бородой и заключил...» «Потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же это стало вам ясно?» — спросил ротмистер. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зев сказал, что объяснить будет трудновато. «Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится...»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 Господин Ротмистер слушал Зефа всем видом своим, изображая глубочайшее внимание. Но едва зев замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски. Ваше имя, Чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал их хантийского.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 «Кроу-вать», говорил задержанный, а потом «Хуры-буры», «Хуры-буры», чер Когда он замолчал, капрал Ворибобу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявил старая чернильница. «Надо бы доложить господину-бригадиру». Однако господин Ротмистер не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зев», — сказал он. «Вы проявили рвение, это вам зачтется». много благодарен, господин Ротмистер!» — рявкнул Зев, и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил папку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Старый хрен перепугался до смерти, тоже мне гвардеец, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить!» — скомандовал господин Ротмистер. И Гай охотно повиновался. Удержать этого коричневого медведя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин Ротмистер и зев встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира!» — неуверенно сказал зев «Хм!»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 Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и колючими рыжими зарослями Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности жирная точка, которой только пририсовать ручки-ножки, и получится «Это мир, а это я».